Глава 10. Кирилл. Настоящее время. Февраль. В тишине больничной палаты стрелка на стенных часов громко отсчитывает секунды. 56, 60. Мой пульс заметно чистит, отзываясь на воспоминания. Но я еще раз к ним вернусь, пока все куски пазла не станут на свои места. И, конечно, не обо всем я смог рассказать друзьям. Уверен, что порно-приключения Анастасии совсем не то, что следует мусолить в мужской компании. Особенно, если эта история предшествовала появлению на свет самой необычной и чудесной девочки. О нелепых попытках Анастасии меня соблазнить я тоже промолчал. Почему компрометировать в глазах друзей будущую тещу, даже если вся ее наружность уже сам по себе громко и призывно вопящий компромат? Образ Айки-воровки в моей голове так и не прижился. Да бред. Женек вон в детстве рассовывал по своим карманам все, что радовало глаз, и вовсе не считал это воровством, пока его батя однажды не переубедил. За один вечер излечил клептоманию солдатским ремнем. А моя Айка, она слишком прямолинейная и независима, скорее уж разбойница, чем воровка. А впрочем, как бы судьба ни помотала маленькую скрипку, для меня один хрен не будет никого чище и желания. «Кирюх, я не понял, ты там уснул, что ли?» – Прохрипел женек. «Или, может, устал?» «Нет». «А чего тогда замолк? Что там тебе эта Александрия наплела?» Александрина. Машинально исправляю и игнорируя Женькин похер, снова вспоминая взволнованный и злой голос Сашки. «Как же вы задолбали оба! Я с ума с вами сойду! Кир, ну прости, конечно, ты ни в чем не виноват, но Айка, она же моя сестренка, и она тоже не совсем виновата». Я тогда ничего не понял, а Сашка разъяснить не потрудилась. Как всегда, ураган эмоций, слезы, смех, обвинения и жалобное «прости». Но вряд ли я мог и имел право упрекать ее за мои собственные неудачи. Это я не смог достучаться до моей Айки. Она так не любила говорить о себе, а я не настаивал, не хотел давить и был уверен, что у меня еще прорва времени, чтобы приручить эту дикарку. Придурок наивный. «Кирюх!» – прогрохотал Геноч. «Еще полминуты молчания, и мне в голову полезут всякие непотребства. Что наговорила тебе эта рыжая ведьма? Она сказала, где их хер носил?» Они были в Киеве у отца, как я и думал. Правда, об этом я и сам не сразу узнал, намного позже. А тогда Сашка сказала, что они не вернулись в Россию и раньше весны вряд ли будут, типа путешествуют. Просила, чтобы не искала, не пытался давить на Айку, иначе будет только хуже. А как интересно я стал бы на нее давить, если она даже номер сменила. Ну наехал я на Сашку, пытаясь трясти координаты, и перегнул даже немного. Ну а как, пацаны, подальше передвинуть финиш? О, Кирюх, как ты красиво сказал. Прям как Сократ. Жек, запиши. Ага, усмехаюсь. И поступил красиво. Вернулся в Сидней и стал ждать весны. Пахивал, как подорванный, с перерывом на сон и еду, чтоб совсем не загнуться. И дни считал, и часы. И вспоминал каждую минуту, проведенную вместе с Айкой. Наверное, ради таких моментов и стоит жить. И верить. Знать, что все это вернется. Просто надо еще немного потерпеть. Вот только между этим прошлым и будущим так часто хотелось сдохнуть. Любитель острых ощущений, подытоживает женек, какую-то мысль, но я не участвую. Слышь, Кир, «Да куда она от тебя денется? Может, тебе и не стоит пока дергаться? Ну а что? Забей на какое-то время, пусть прочувствуют». Совет мимо кассы. Поэтому я молчу. Зато не молчит Геннадж. «Жек, тебе сегодня оставшиеся мозги, что ли, вынесли? Это каким местом она должна прочувствовать? давно уже больше года его игнорит. Или забить еще на год, чтоб наша ниндзя еще и сравнительный анализ сделала?» Геныч, а что ты сразу в крайности швыряешься? Девчонка просто еще маленькая и глупая. Пусть подрастет немного. На сколько сантиметров олень? До твоей танцовщицы, что ли? Жек, лучше не беси. Кирюх, положись на меня. Хочешь, я твою ниндзю тебе завтра же достану? Ниндзя не склоняется, двоечник. «Склоним, не боись. Кирюх, ты чего молчишь? Геныч подорвался ко мне. Слышь, сынок, тебе, может, это, сестричку позвать, чтоб укол сделала? Хоть поспишь немного. Не надо. Какой поспишь? возмущается жека Он нам еще про весну не рассказал. Так, в палату вторглась крупная молодая женщина в медицинском брючном костюме. Похоже, дежурный врач. Что здесь за шум и хождение среди ночи? Немедленно прекращайте все разговоры, больному нужен покой. Чего? Недовольно протянул Жека. Да этот больной 27 лет молчал. И еще неизвестно, когда его снова так приложит чтобы он разговорился. А покой мы оставим покойникам. А вам, юноша, тоже не мешало бы прикрыть рот и глаза. Докторша Ша к нему. Вы очень неважно выглядите. Ху-ху, обрадовался Геноч. Не обращайте внимания, Светочка. Он у нас всегда хреново выглядит. Но зато вы бы посмотрели, на что теперь похож кулак того фулюгана, который наш Евгений отделал своим глазом. Спустя минуту Геноч приобнял и вывел из палаты хихикающую Светочку. В приоткрытое окно своем ворвался ветер, а по стеклу снова влупил дождь. Ну и зима. «Охренеть, Февраль!» – озвучил мои мысли Женек. Не дождавшись ответного комментария, он надолго заткнулся и засопел, как буйвол. Только смысл сбивает. «Кирюх, ну ты чего, обиделся?» – не выдержал он молчания. «Мне смешно, но ржать больно». «Я тебе девочка, что ли?» «Устал просто немного». «А, братух, ты извини, если я не то ляпнул, но ты же знаешь, что я...» Жека шумно выдохнул. «Я переживаю за тебя, Кирюх. Ты ведь ни хрена не рассказываешь, но иногда дружеский совет может быть не лишним, тем более братский. Геныч, вон всегда говорит, что одна голова хорошо, а с туловищем намного полезнее». Распахнув дверь, провозгласил Геныч, сияющий, как золотой червонец. «Быстро ж ты, Центнер, управился! Ну как, выгулил свое туловище?» «А то! Вы хоть заценить-то успели, инвалиды? Угу-гу!» Геныч, пританцовывая посреди палаты, изобразил руками, в каких местах у Светочки угу-гу. И сокрушенно добавил. «И вот как тут бедным пациентам успокоиться с таким-то медперсоналом?» Геныч, как же тебя много! Присядь уже, будь добр, а то ведь в ногах правды нет». «Ага, а в жопе ее накопилось немерено, парировал Геныч, но все же утрамбовал себя в кресло. «Кирюх, ты там не спишь еще? Ты нам хотел про весну рассказать». «Не хотел. Я бы и вспоминать не хотел. Но забыть никак. В марте я прилетал, признаюсь неохотно. Только не о чем говорить, пацаны. Прилетел и улетел в тот же день. Я прикрыл глаза, вспоминая. Моя Айка. Худенькая, бледная и такая злая. Она как будто чужая совсем. Не рада мне. Даже прикоснуться не позволила. Что не так я сделал? Как и я, моя девочка не слишком разговорчива. И каждое ее слово выстрел на поражение. Жду контрольной. И боюсь, как никогда в жизни. Не стала». И ушла, ни разу не оглянувшись.